В планетарном режиме управляющая рубка должна была выдвинуться над поверхностью обшивки, а сама яхта, приспособленная для полетов в атмосфере, превращалась в некое подобие самолета. Затаив дыхание, все следили за тем, как запоры один за другим со скрипом проворачивались в гнездах, уступая недюжинной силе этого человека. Наконец, титанитовый щит, закрывавший передний иллюминатор, с грохотом поехал вниз. Вначале в образовавшуюся щель брызнул красноватый свет, показавшийся им после полумрака рубки невыносимо ярким. Лишь через минуту-другую смогли они оценить открывшуюся панораму. Корабль несся на высоте нескольких километров. Внизу под ними, насколько хватало взгляда, раскинулась поверхность незнакомой планеты. Испытание ТМ-генератора закончилось неудачей. Собственно, произошел полный провал. Мартисон понял это по застывшим лицам людей, покидавших зал. Слишком велика была цена поражения, ибо она означала для них гибель последней надежды, падение последнего бастиона человеческой расы, еще стоящего на пути захвата. ТМ-генератор возвышался посреди залов переплетения энергетических и информационных линий. Техники, обслуживающие эксперимент по просьбе Мартисона, покинули зал. Прежде всего, это его личное поражение. Это он, известный всей Федерации ученый, на исследование которого были выделены огромные средства и энергетические ресурсы, это он лично оказался несостоятельным, обманул ожидания и надежды тысяч людей. Возможно, так случилось потому, что практический результат для него всегда оставался на втором плане, и гораздо важнее оказался сам процесс проникновения в глубины неисследованного в область чистой теории. Что могло быть более увлекательным, более захватывающим, чем охота за фактическими данными, способными подтвердить красивую, логически стройную и математически безупречно обоснованную теорию. Именно таким и должен был стать неудавшийся эксперимент. Он хотел доказать существование материального мира за той гранью времени, которая в обиходе называлась настоящим, сиюминутностью, жизнью, если угодно. Мартисон пытался в своих работах рассчитать длительность неуловимого мгновения, когда будущее уже наступило, но еще не успело превратиться в прошлое. Той тонкой пленочке на поверхности временной волны, вместе с которой вот уже миллионы лет катится против течения временного потока из прошлого в будущее жизнь. Имела ли его теория хоть какое-то отношение к захвату? к тому сверхоружию, что надеялись получить из его рук военные инженеры, или хотя бы к решению загадки самого метода захвата. Этого он не знал. И если быть совершенно честным, это его почти не интересовало. Гораздо важнее, в тысячи раз увлекательней и значительней, казалась возможность проникновения, пусть пока чисто теоретически, хотя бы на долю микросекунды вперед, во временной мир, лежащий перед катящейся волной настоящего. О том, что такой мир существовал не только в его воображении, свидетельствовали многочисленные факты прорыва человеческого сознания в отдаленное будущее, позволяющие в отдельных случаях, в мельчайших деталях, предсказать грядущее событие. Взять, например, пророчество Нострадамуса или апокалипсис Иоанна Богослова. Есть сотни других, не таких громких свидетельств, происходивших со многими людьми в их повседневной жизни. Вещи сны, гадания на картах, картины сновидений, воплощавшиеся его по происшествии какого-то времени. События, словно предначертанные чьей-то невидимой рукой. Он дерзнул попытаться, только попытаться проникнуть в недра этого плана судьбы, и за его гордыню наказание не замедлило последовать. Он предчувствовал, что за подобную дерзость придется заплатить очень высокую цену. И по опыту знал, что его предчувствием такого рода суждено сбываться. Ну что же, он был готов к расплате. Но прежде должно было произойти само событие. Так что же все-таки случилось? Вернее, почему ничего не случилось? Вначале все шло в соответствии с расчетами. Включились энергетические каналы реакторов расположены глубоко в подземных штольнях под зданием института, и перебросили реки сконцентрированной энергии на накопители ТМ-генератора. Затем заработал и сам генератор. Его заунывный, подавляющий все остальные звуки гул невозможно было спутать ни с каким другим звуком. От него стыла кровь в жилах, и мороз продирал по коже даже у искушенных техников».